Белая простынь Через шторы прорезает слой солнца За секунду преодолевает космос Он спешит тебе каждый день а, Каждый день а. а у меня пять минут на сборы не надо бежать Вешеный график, где продуманный каждый шаг Ведь я не верю в счастье, в и счетах Деньги не цельно доплатить по счетам А ты просыпаешься утром рядом, не увидишь никого Несмотря на это сохраняешь в очаге тепло А светлое завтра в тысячи троп Ведь моему ребенку нужен мужской эталон Детка надо потерпеть, все ближе наша цель Знай все неудачи прошлого, они повторятся в Миллион людей, они судят каждый день Но мы просто закроем дверь Здесь никого нет кроме нас И хочется остановить часы Глубоко море твоих глаз Тону не замечая глубины tässä on kukaan muu kuin me, kuin me. Tässä on kukaan muu kuin me, kuin me. Tässä on kukaan Проблема, отбросься, любые несросты. ты знаешь, прорвемся, я больше, чем возле, я рядом, не бойся, и не посмею тебя бросить Если пути мои завтра меня не привели к тебе, то скорее всего завтра наступит мой последний день У моей могилы звезды льются по твоей щеке, но ты ни капли не проронишь за время, пока я здесь Пока ты смотришь на листок, я пара моих строк, поднимаешь мой настой, ты на меня ранишь Взор это шайский уголок, и только мы с тобой. Остальной мир несчастен остально. нас. Здесь никого нет кроме нас. И хочется остановить часы. Глубокое море твоих глаз. Тону не замечая глубины. Здесь никого нет кроме нас. Кроме нас. Здесь никого нет кроме нас. Кроме нас. Здесь никого нет кроме нас. Кроме нас. Здесь никого нет кроме нас.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 Только kun меня